Глава 6. Ни о каком художнике Дорине старший лейтенант Славин понятия не имел. В художественной школе он учился в детстве и никаких связей со своими бывшими однокашниками не поддерживал и не имел понятия о том, чем они занимаются теперь. К отцу Дмитрий обращаться не захотел, хотя Славин старший и помогал устраивать выставки молодым художникам. Но на данный момент в его каталоге никакого Дорина не было, поэтому Дмитрий позвонил известной в городе художнице Лидии Заречной с которой он познакомился при расследовании одного из дел. С тех пор они встречались время от времени, посещая самые известные выставки и даже пару раз сходили в драматический театр на премьерные спектакли, и это не считая редких встреч в кафе. Дмитрий помнил, какой он увидел Лидию впервые, и невольно улыбнулся. На девушке были старые джинсы и перепачканная красками светло-серая блузка. Русые волосы небрежно сколоты на затылке, слегка полноватые губы и большие серо-зеленые глаза. Именно эти глаза и зацепили Славина. В них светились ум, любознательность и что-то еще, не передающееся словами. Может быть, обещание захватывающего приключения или намек на раскрытие некой тайны. Этого Славин сам не знал и не узнал до сих пор. Вероятнее всего, он сам себе придумал и приключение, и тайну. Дмитрий тихо вздохнул, но как только услышал в телефоне голос леди, сразу ожил. «Привет, это ты?» – спросила она. «Я смотрю, номер высветился неизвестный. Я звоню со служебного телефона». «А, со служебного?» Протянула она и закончила. «Значит, и разговор служебный». «В некоторой степени», — отозвался Дмитрий, уловив в голосе художницы нотку разочарования. «Что же ты хочешь?» «Лида, будь другом». При слове «другом» Заречная фыркнула. А Славин обругал себя мысленно ослом, но тем не менее продолжил. «Лида, скажи, ты слышала что-нибудь о неком художнике Владимире Дорине?» Тоже мне нашел художника. Проговорила она с легким пренебрежением. Володька недавно окончил училище. Нигде еще не выставлялся. Позиционирует себя как классик. В смысле? Удивился Славин. Ну, то есть пишет в стиле старых художников. Типа Репина, Кипринского, Федотова, Брилова. По-моему, неплохой выбор. Может быть. Проговорила она неуверенно. То есть ты хочешь сказать, что это теперь не модно? Не только. А что еще? Переплюнуть классиков он не сможет а свою манеру письма пока не выработал. «Выработает, какие его годы?» – подумал про себя Славин, вслух спросил. «Ну и где он сейчас подвизается?» «А нигде. То есть?» «Вернее, он что-то пишет, а продает небольшие миниатюры на пешеходной улице. Знаешь, где это?» «Да, конечно. Спасибо тебе, выручила». «А когда мы увидимся?» – спросила Лидия. «У отца в воскресенье будет выставка некого заезжего художника из Австрии. Выставка для избранных». Сделал он ударение на слове «избранных». «А нас туда пропустят?» — спросила Заречная. И он догадался, что она улыбается. «Приглашение у меня на руках. Жди меня в воскресенье в 10 утра возле входа». «Или ты меня жди», — пропела в трубку Лидия и отключилась. «Или я», — согласился Славин, прислушиваясь к коротким гудкам. Улыбнулся и повесил трубку. И только сейчас он заметил, что за ним внимательно наблюдает и, видимо, прислушивалась к их разговору его коллега Любовь Залеская. «Ну?» «Выяснил что-нибудь?» – спросила она небрежно. Он кивнул. «Кое-что. И неожиданно спросил. Хочешь пойти со мной?» «Куда?» – удивилась она. «На пешеходную улицу». «Зачем?» «Поглядим на самого Дорина и на его шедевры». «В рабочее время?» «Лейтенант залесская вы меня изумляете. Я же вас не развлекаться зову, а изучать личность подозреваемого», проговорил он нарочито строго. «Так идете или нет?» «Да, конечно», – засуетилась она выключила компьютер и схватила свою сумку. До пешеходной улицы они доехали на машине Славина, Влада Калина, как предполагала Любава, подаренная ему отцом. Ведь на зарплату опера автомобиль даже отечественный, купить можно только взяв кредит. Она слышала, что к кредитованию Дмитрий относится скептически, но не знала, что Славин писал обзорные и критические статьи не только для российских журналов, но и для зарубежных, помогал отцу составлять каталоги и делал некоторые другие вещи в мире искусства. Ехать на машине вдвоем с Дмитрием было одним сплошным удовольствием. И Любава не заметила, как они домчались до места. «Прошу», – галантно произнес Славин, распахивая дверцу и подавая ей руку. «Спасибо», – улыбнулась она. Оперлась на его руку, и они пошли по улице точь-в-точь, точь, как влюбленная парочка. Любаве казалось, что на них смотрят все прохожие. И, положа руку на сердце, посмотреть было на что. Широкоплечий, высокий блондин с глазами цвета лесного ореха. И гарная девчина». Вся себя ладная и видная. Любава представляла, как плечутся фонтаны, хотя их уже выключили. Но их воображаемый шум казался ей чарующей музыкой. Она шла, не чуя под собой ног, а Славин, казалось, ничего не замечал. «Смотри», — сказал он, — «а вон и художники». Уличных художников было сегодня не слишком много. День был прохладным, а с Волги вообще дул пронизывающий ветер. Любава невольно поежилась. «Ты не замерзла?» — быстро спросил Дмитрий. Нет-нет поспешила ответить она. Но в его голосе ей послышалось столько теплоты, что она и впрямь согрелась. «Посмотри», услышала она голос Славина. «Видишь Энессу?» «Где?» Любава оглянулась. «Да на портрете же!» нетерпеливо проговорил Дмитрий и легонько дернул ее за руку. Только тут Любава заметила портрет девушки, похожий на ту, с которой она разговаривала сразу после убийства бабушки. «Значит, и сам голубчик здесь», меж тем удовлетворенно проговорил Славин. А внимание Любавы тем временем привлек на натюрморт с огромным букетом лиловой и белой сирени. Какая красота! Невольно вырвалась у нее. «Да, Инесса девушка красивая», — согласился Славин. «И на портрете она выглядит как живая». «Да я не про портрет», — невольно улыбнулась Любава. «А про что же?» — удивился он. «Про сирень». «Про какую еще сирень?» «А вон, видишь, справа в золотистой раме». Дмитрий поморщился. «И тебе нравится?» — спросил он. «Очень», — призналась она. «Хм, у меня нет художественного вкуса», – испугалась она. «Дело не во вкусе». «А в чем?» Глаза его озорно блеснули, и он продолжил. «Давай купим эту чертову сирень». «Она не чертова», – обиделась за натюрморт Любава. «Ладно», – согласился Дмитрий. «Давай купим сирень и дело с концом». «Для меня?» – спросила Любава. «Ага», – сказал он. Подошел к художнику и, не торгуясь, купил понравившуюся Любаве сирень. На Славин все это время даже не смотрел. «Мы не будем его задерживать», – тихо спросила Любава, крепко прижимая к себе упакованный натюрморт. «У нас приказа такого нет». «А что же тогда?» «Мы знаем, где его в случае чего найти». Славин достал телефон и набрал чей-то номер. «Аветик», – проговорил он через пару секунд. «Будь другом, подъезжай на пешеходную улицу. Мы здесь Дорина засекли. Надо бы за ним проследить, где он теперь живет. По адресу прописки его не было давно. У тебя с собой его фотография?» Что отвечал Оветик, Любава не слышала. Славин сказал. «Мы с Любавой засветились, а тебя он не знает». И хохотнул напоследок. «Благодаря своей южной внешности можешь сойти за богатого мецената». «Что он сказал?» спросила Любава, когда Дмитрий отключил связь. «Послал», улыбнулся тот. «Так он не приедет?» забеспокоилась Любава. «Приедет, конечно». Успокоил ее Славин и легко коснулся девичьей руки. «Ладно, поехали в управление». В машине Любаву начали одолевать сомнения. «Правильно ли она сделала?» что, поддавшись импульсу, уговорила Славину купить картину. Поерзав на сиденье, она сказала. «Дим, я отдам тебе деньги». «Какие деньги?» – удивился он. «Ну, за картину. Даже не бери в голову. Это мой тебе подарок». Она вздохнула и призналась. «Я передумала». «Чего ты передумала?» – не понял он. «Вешать эту картину у себя на съемной квартире». «С чего это такое непостоянство?» – подозрительно спросил он. «Я сама не знаю», – призналась она. Они помолчали с минуту. А потом Славин неожиданно предложил. «А знаешь что? Давай эту картину кому-нибудь подарим». «Кому?» «Да хоть Наполеонову», хмыкнул Дмитрий. «Следователю?» искренне удивилась Любава. «А что, следовательный человек, что ли?» спросил ее Дмитрий и озорно подмигнул. «Я не знаю», испугалась Любава, «удобно ли это? А мы сделаем ему анонимный подарок». «Анонимный? Ну да. Пошлем по почте? Нет, передадим через Эллу». «Но она же нас узнает. не бои села нас не выдаст». «Ты думаешь?» «Уверен». Не доезжая пару остановок, Дмитрий неожиданно остановил машину и выскочил. «Ты куда?» – ахнула Любава. «Я сейчас вернусь». Вернулся он минут через десять. За это время Любава вся испереживалась, не зная, что еще задумал Славин. Он вернулся с двумя букетами из ирисов, лилий и еще каких-то мелких бледнолиловых цветов. Один букет он вручил Любаве, а другой бросил на сиденье со словами «Это Элли". Секретаря не нашли в полном одиночестве. «Элла, привет, это тебе». Славин протянул ей букет. «Ой, какая прелесть!» Элла сразу же уткнула в букет нос. «Наполеонов у себя?» спросил Дмитрий. «Нет, он у Федора Поликарповича». «Прекрасно. Элла, будь другом. Внеси в его кабинет вот это». Он протянул ей натюрморт. «А что это?» удивилась Элла. «Картина. Точно картина. Девушка опасливо покосилась на оперов. Точно, можешь вскрыть и посмотреть». «Да ладно уж», отмахнулась девушка. «Сказать, что вы принесли?» «Ни в коем случае» воскликнул Славин. «А что же сказать?» – округлила глаза секретарь. «Скажи, что это подарок от неизвестного. Доставлен курьером». «Ну, кто его пропустил?» «Впрочем, ладно, придумай что-нибудь». «Но нас не выдавай». «Не выдам. Само интересно посмотреть, что Александр Романович с этим подарком делать будет». Наполеонов пришел через полчаса после ухода оперов, весь озабоченный и погруженный в свои мысли. Он не сразу заметил привалившее ему счастье. А увидев картину…» вытаращил на нее глаза и долго не мог произнести ни слова. Потом открыл дверь и закричал. «Элла, кто это посмел втащить ко мне в кабинет?» Он махал рукой на натюрморт и никак не мог подобрать слово, чтобы обозначить картину, а заодно и выразить свою радость. «А, эту прелестную вещицу?» – улыбнулась Элла. «Вам просил передать ваш анонимный поклонник». «К «Какой еще поклонник?» – еле выговорил следователь. «Я же говорю, анонимный!» – невинно проговорила девушка. «У меня нет поклонников!» Затопал ногами следователь. Так он тайный. Элла потупила глаза. «Черт знает что!» заорал следователь. «Ты пустила постороннего в святая святых?» «Куда?» «Я имею в виду в свой кабинет». «Ах, нет!» Без заботы отмахнула секретарь. «Я никого в ваш кабинет не впускала». «А как же сюда попало это?» Наполеонов снова махнул рукой в сторону натюрморта. «Я сама внесла сюда эту прелесть». Ласково пропела Элла. «А если бы это была бомба?» «Ну что вы, я же развернула ее». «Хотя, может быть, это и есть бомба». Следователь невольно отпрыгнул от картины. «Александр Романович, я имела в виду в культурном понимании этого слова». «В культурном?» вытаращил глаза следователь и сердито прошипел. «Да что ты в этом вообще понимаешь?» Секретарь пожала плечами с притворно обиженным видом, стараясь не расхохотаться в голос. Наполеонов побегал по коридору, стуча каблуками, и распорядился. «Унеси это!» Он махнул рукой на натюрморт. «Куда?» спросила Элла беззаботно. «К черту на куличике!» – вызверился Наполеонов. «Я туда дороги не знаю», – равнодушно отозвалась девушка. Внезапно Наполеонов остановился и задумался. Потом поманил Эллу пальцем. Она осторожно приблизилась к нему. Он встал на цыпочке и что-то прошептал ей на ухо. «Да вы с ума сошли, Александр Романович!» – воскликнула девушка. «Ничего подобного!» – ответил следователь. «Иди, отнеси ему презент!» Элла поухала, повела плечами и отнесла на тюрморт Федору Поликарпычу. Вернувшись в свой кабинет после небольшой отлучки, тот с изумлением увидел картину. «Что это?» – спросил он всю ту же Эллу. «Подарок от неизвестного», – ответила она устала. «Ты что-то плохо выглядишь», – забеспокоился он. «Будешь тут с вами плохо выглядеть», – подумала про себя девушка, а вслух сказала. Голова немного побаливает. «Ты не спросила, как зовут этого дарителя?» – спросил начальник, и почему то хитро подмигнул Элле. «Нет», – ответила она растерянно. «Ну, это ты зря», – укорил он. «В следующий раз обязательно спрашивай». «Чёрта с два, я что-нибудь возьму хоть у кого в следующий раз», подумала Элла, а вслух сказала. «Обязательно, Федор Поликарпыч». «Вот и молодец», похвалил начальник. «А сегодня иди домой». «Так еще рабочий день», заикнулась она. «Ничего, ничего», ответил он. «Я тебя отпускаю». Элла подхватила букет, подаренный Славиным, свою сумочку, заглянула к Наполеонову и сказала. «Я домой ухожу, Александр Романович». «Как, то есть, домой?» удивился он. «А так». Элла показала следователю язык и закрыла дверь. «Не иначе Федору Поликарповичу презент пришёлся по душе», — хмыкнул он. Много позднее все узнали, что начальник отвёз злосчастный натюрморт к себе на дачу и хвастал знакомым, что подчиненные настолько сильно любят его, что скинулись на букет сирени, чтобы у него в доме и на душе всегда была весна и пахла сиренью. В общем, Фёдор Поликарпович тоже оказался необделён юмором и разгадал козни своих подчиненных. «Расскажи мне что-нибудь о Гегеле», – попросил Ринат, укладываясь в постели рядом с женой. «С каких это пор тебя стали интересовать немецкие философы?» – тихо рассмеялась Гузель. «Меня интересуешь ты, Гулька», – серьезно ответил он жене. «Ну ладно, тогда слушай». Ренат старался не упустить нить рассказа жены, но запомнил только, что родился Гегель в августе 1770 года в Штутгарте. Отец его служил секретарем казначейства при дворе герцога какого-то. Гегель так хорошо учился, что в 20 лет стал магистром философии, но ни за что на свете не хотел становиться священником. Зато стал воспитателем троих детей некого Патриция и занимался творчеством. Потом вернулся на родину и после смерти отца получил небольшое наследство. Читал лекции, не очень контачился со студентами, женился и философствовал, философствовал, философствовал. «Нет, ну его, у меня голова не казенная», решил Ренат. «А представляешь, неожиданно сказала Гузель, мы с тобой, взявшись за руки...» Бродим по ночным узким улочкам Веймара. Гулко разносится эхо наших шагов. И вдруг мы переносимся в ену, в прошлое. И попадаем в енский университет. И вместе со студентами слушаем лекции Гегеля. Звучит заманчиво, — улыбнулся Ренат. Но я предпочел бы остаться в настоящем. И тебе не хочется побывать там, где Гегель закончил свою феноменологию духа? Я думаю, — проговорил Ренат осторожно, — что смогу это пережить. Гузель снова тихонько засмеялась, а потом сказала. «Я думала, что Гегель близок к тебе по духу». «С чего это?» – насторожился Ренат. «Но как же, ты всегда призываешь поступать разумно». «И что с того?» – спросил он осторожно. «Как? Что?» Брови Гузель превратились в луки, собирающиеся выпустить стрелы. «По-моему, ты хочешь сбить меня с толку», – проговорил муж. «Нисколечко. Просто именно Гегель ставил разум в центр всего. Он так и писал» что разум на всех высотах и во всех глубинах водружает знак своего суверенитета. Не очень-то понятно, что он этим хотел сказать. Только то, что разум вездесущ и всевластен. Он даже о Боге писал. Бог есть в существе свою мысль, само мышление. Извини, но мне ближе то, что Бог есть любовь. Гегель считал, что любовь и семейная жизнь и все другие чувства являются формами умозаключений. Мне право странно слышать такие слова от женщины. Нахмурил лоб Ренат. Да Гегель же не был женщиной, рассмеялась гузель, и тотчас прикрыла рот ладошкой, опасаясь разбудить дочку. Не бойся, сказал муж, если даже пушки будут палить у нас под окном по славу твоего Гегеля, гулька не проснется. Он не мой. А кстати, ты знаешь, что выражение встать на голову принадлежит Гегелю. Ренат покачал головой: А он что, любил стоять на голове? В переносном смысле, фыркнула Гузель. Он писал: С тех пор, как солнце находится на небе, и планеты обращаются вокруг него, не было видано, чтобы человек встал на голову. То есть опирался на свои мысли и строил действительность соответственно им. Анаксагор впервые сказал, что Нус, ум, управляет миром. Но лишь человек теперь признал, что мысль должна управлять духовной деятельностью. Извини, дорогая, но я что-то запамятовал. Ренат выразительно постучал себя по лбу. Кто у нас Анаксагор? А, один древнегреческий философ. середины V века до нашей эры. Он был выходцем с Востока, но большую часть своей жизни прожил в Афинах. Его, кстати, принято считать первым профессиональным ученым. Рената умиляла, что жена рассказывала о неведомом ему Анаксагоре таким тоном, словно он был их соседом по лестничной площадке. «А, кстати», — сказала Гузель, — Анаксагор считал, что мир вечен, он несотворим и неуничтожим. «Мне нравится эта его мысль», — сказал Ренат, теребя шелковистую прятку черных ароматных волос жены. И добавил, «А твой Гегель извини, конечно». «На мой взгляд, сухарь». «Да ладно тебе». Гузель тихонько стукнула мужа ладошкой по руке, теребящие ее волосы. Вот, например, Герцен читал, что все произведения Гегеля пронизаны поэзией. «Это он загнул», — сказал Ренат и сладко зевнул. «Ничего подобного. Ведь и сам Гегель говорил, что философия — душа всех наук. А поэзия — это одна из форм познания действительности. И поэты были исторически первыми исследователями мира». «Да, как интересно», — пробормотал Ренат и через мгновение Гузель поняла, что муж спит. Она улыбнулась и, устроив поудобнее голову у него на груди, закрыла глаза.